Глава 9 В понедельник утром первой пары у нас была лекция по теории государства и права, а второе семинарское занятие по этому же предмету. Из римской аудитории мы вчетвером направились в аудиторию за номером 306, в которой, судя по расписанию, должен был проходить семинар. Когда мы зашли в вышеуказанную аудиторию, то увидели, что наши одногруппники заняли все задние столы. Не оставалось ничего другого, как садиться на первые две парты среднего ряда, оказавшиеся свободными. Юсупова зашипела на Долгорукую. «Я же говорил тебе быстрее собираться, капуша. Вечно с тобой везде опаздываем». «Ничего страшного не случилось, это самые лучшие места», и не подумала оправдываться Долгорукая. «Зато преподаватель нас лучше запомнит». «Ага», — хмыкнула Юсупову, «и чаще спрашивать будут». «А ты готовься хоть иногда к занятиям, а не по магазинам шастай». не осталась в долгу подружка. Тем не менее они раскладывали свои своей тетради и учебники на первой парте, И тем же самым, но молча занимались и мы с Андреем, успевая краем глаза рассматривать своих одногруппников. Девушек, как я отмечал для себя раньше, было больше, чем молодых людей, но именно последние заняли все задние парты. Конечно, за две недели мы успели не только более или менее запомнить зрительно наш курс, численность которого была около 100 человек, но и познакомиться с нашими соседями по римской аудитории, которых в нашей группе не оказалось. Мое наблюдение прервал звонок, вместе с которым в аудиторию зашел преподаватель Виктор Самуилович, который читал нам лекции по этому предмету. «Меня вы все знаете, а с вами я сейчас познакомлюсь». Он достал список группы, устроил перекличку. Если на брата и сестру долгоруких он отреагировал нормально, то меня он уже разглядывал с интересом. Когда очередь дошла до Юсупова, он хмыкнул и сказал, «Ну один, ну два, а тут сразу четыре. В первый раз на моей памяти собралась княжеская группа. Сначала раздались робкие смешки из задних парт, а когда не выдержали мы с Андреем и Натальей с Ингой, смеялась уже вся группа». Кое-как нас успокоив, Виктор Самуилович продолжил занятие. «На большой перемене, когда мы вернулись из столовой, наши одногруппники начали с улыбками к нам подходить и знакомиться». Комментарий преподавателя окончательно растопил ледок неловкости и стеснения в группе. Инга, заметив такое внимание к своей персоне, попыталась нацепить маску королевы, но Наташа быстро пихнула ее локтем в бок и вся спесь Юсуповой куда-то улетучилась. В следующем семинаре мы нашла «История государства и права», И зашедшая Зинаида Ивановна, которая тоже читала у нас лекции по этому предмету, первым делом поинтересовалась. «Это вы у нас княжеская группа?» и ответом ей было дружное «да», которое прокричали все, кроме нас четверых. «Понятно. Меня уже Виктор Самуилович успел предупредить». Она улыбалась. «В любом случае скидок не будет». Она ввела группу строгим взглядом и только потом начала перекличку. После этого семинарского занятия у нас была еще лекция по правоохранительным органам Российской империи на который курс больше внимания обращал на нас четверых, нежели на лектора. Видимо, наши одногруппники рассказали соседям о произошедшем на семинарах. Тут уж Юсупу восстанавливать никто не стал, и она, гордо выпрямившись на своем месте, нацепив очаровательную улыбку, стреляла глазками по сторонам, купаясь во всеобщем внимании. Впрочем, долгорукая от нее не отставала, только делала это не так явно и показушно. С Шереметьевой мы встретились не в кафе, как обычно, а на крыльце университета. Именно сегодня девушки хотели посмотреть так разрекламированный мной приют Студиозуса. Повел я их по той дороге, по которой ходил домой. Наверняка существовала и другая дорога, гораздо короче, но я знал только эту. На мой вопрос о машинах и охране девушки ответили мне, что они ждут около кафе и больше не обращали на нас Андреем никакого внимания, рассказывая Шереметьевой подробности сегодняшних событий. И действительно, Волги моих друзей стояли около кафе, охрана сидела внутри машины. Зайдя внутрь приюта, мы оставили верхнюю одежду в гардеробе и были сопровождены администратором, быстро смекнувшим, что гости пожаловали непростые, в ту самую часть кафе, где я на прошлой неделе сидел с Лесей. По пути вся наша компания разглядывала интерьеров и посетителей, которых было еще не так много, как в мое прошлое посещение. Нас разглядывали в ответ, особое внимание, конечно, уделяя нашим красавицам. Мы заняли один из свободных столиков и углубились в изучении меню, принесенных официанткой. «А что, мне здесь нравится», — сообщила Шереметьева. «Простенько со вкусом». «Это ты точно подметила. Простенько со вкусом», — согласилась подружка Юсупова. «Интересное местечко, не то что кафе в универе». «Да», — решила высказать свое мнение долгорукое. «Можно иногда здесь после занятий встречаться. Андрей, Алексей, а вы что думаете?» «Для меня подобный вариант был очень удобен. Дом-то рядом, и я кивнул, показывая свое согласие». «Я тоже не против», — присоединился ко мне долгорукий. «В кафе мы просидели до семи часов вечера» больше двух часов, и даже успели поужинать. Кухни приюта моих друзей устроила и они окончательно решили между собой заходить сюда почаще. Учитывая, что на завтра у меня была назначена тренировка в корпусе, я предупредил присутствующих о делах во вторник. На их лицах читалось легкое разочарование, но за две недели нашего общения они начали привыкать к моим частым отлучкам. Попрощавшись с ними на стоянке, отклонив предложение подвезти, я направился в сторону дома. Не успев зайти в квартиру, услышал из гостиной голос Прохора — «Ты не раздевайся, Лёшка, сейчас на полигон поедем, и так вчера расслабились». «Так поздно уже, темнеет», — попытался возразить я. «Это ты злодеем будешь потом рассказывать. Типа темно уже, зато приходите, сейчас не досуг», — заявил он мне насмешливо, вручая сумку с запасной одеждой. Ничего другого делать не оставалось, как взять сумку и пойти в гараж вслед за воспитателем. Тренировка ничем не отличалась от прошлых двух. Прохор заставлял повторять меня одно и то же — воспламенять столбики. Называл он все это действие закреплением навыка. На мой вопрос, где мой воспитатель эти столбики берет, я получил ответ, что как раз днем, во время моей учебы, он об этом и позаботился. Единственное, что было нового в этой тренировке, это то, что в конце Прохор уделил особое внимание своей персоне. Вернее, моему воздействию на его персону. «Так, только не вздумай меня зажарить, я тебе этого никогда не прощу», с улыбкой сказал он, но в голосе чувствовалось напряжение. Его фигура в отблесках догорающих столбов смотрелась крайне футуристично, Да я наверняка производил такое же впечатление. Именно этот факт помог мне настроиться на продолжение тренировки. Я на темпе потянулся к Прохору и опять, как в прошлые разы, наткнулся на его ментальный доспех. Мои попытки проникнуть за эту преграду, как я не старался, ни к чему не привели. Единственное, чего я добился, это ощущение понимания психоэмоционального состояния моего воспитателя. Ему было очень неуютно, неприятно и одновременно интересно. «Стоп, Алексей, закончили», — махнул рукой он. Это мы с тобой дома сможем тренировать. Пошли. Уже в машине я попросил Прохора описать свои ощущения. «Одним словом и не опишешь», — начал он. «Появляется такое ощущение, что кто-то посторонний очень грубо пытается залезть тебе внутрь. Ты пытаешься этому сопротивляться, но получается с трудом. Очень мерзкое ощущение, скажу я тебе», — Прохор хмыкнул. «А ты на этот раз как все это чувствовал?» «Да все как и тогда. Встретил твой ментальный посыл, пытался его проломить, но ничего не получилось». Единственное, почувствовал твои эмоции. «Тебе же было интересно?» — улыбнулся я. «Было», — кивнул он. «Не каждый день мне в душу с грязными сапожищами лезут». «Прохор, я в кроссовках, они довольно-таки чистые». Но он не обратил на мои слова никакого внимания, задумавшись на минуту, после чего попросил. «Еще раз мне повторить то, что сказал до этого». «Встретил твой ментальный доспех, пытался его проломить, но ничего не получилось, но эмоции твои почувствовал». «Обрати внимание на слово «проломить», — Он на секунду отвлекся от дороги и многозначительно на меня глянул. «Не всегда силы и мощь являются залогом успеха. Сможешь как-нибудь с моим ментальным доспехом работать по-другому?» «Надо пробовать», — неуверенно ответил я. «Сегодня уже ничего пробовать не будем, отдыхай, на неделе продолжим». «Хорошо». На следующий день, около четырех часов дня, я был в Ясенево. Рот мистер Смолов тут же погнал меня на полосу препятствий, предупредив, что на этот раз легко не будет, глумливо так при этом улыбнувшись. И действительно, по всей полосе были расставлены волкодавы, и отрывались они на мне всеми доступными способами. Ураганный ветер сменялся ледяными иглами и глыбами, земля уходила из-под ног и тут же вырастала в стену, которую приходилось пробивать. Огненные плети хлистали со всех сторон, смерчи кружили вокруг всю дистанцию, рассыпаясь на части, ударившись о мой ментальный доспех. Но потом появлялись вновь, норовя укусить побольнее. Особенно сильно заверещала чуйка в конце полосы, когда я приблизился к трубе. Из нее с диким воем вырывался огонь, подпитываемый ветром. Даже на расстоянии чувствовался жар, несмотря на мою защиту. «Это не труба, а газовая турбина какая-то получается», — успел подумать я, прикрыл лицо руками. Психология, никуда от нее не денешься. И побежал навстречу огню. Ощущения внутри трубы были, скажем, прямо не Даже сквозь мою защиту было очень жарко. В какой-то момент мелькнула подлая мыслишка. Не получить бы ожогов. температура внутри трубы явно быстро росла. Но усилием воли я взял себя в руки и продолжил двигаться вперед как можно быстрее. Двигался я на темпе, но, несмотря на это, моя скорость была невелика. Встречный поток огненной лавы был очень силен. Он сбивал с ног и мешал двигаться дальше. Кислорода стало не хватать, появились первые признаки усталости. Но когда я почувствовал четырех противников, стоящих около выхода из трубы, открылось второе дыхание. Я был зол, очень зол. Хотелось к ним потянуться и проверить их ментальный доспех на прочность за то, что устроили мне в этой трубе настоящий ад. Но я себя сдержал и решил действовать проверенными способами. Выскочив из трубы оказавшись перед волкодавами, я, продолжая двигаться на темпе, особо сдерживаться не стал и ударил каждого по разу в половину силы в грудь, от чего их снесло, как кегли. свой за них не стал и побежал дальше, заканчивать прохождение полосы препятствий. На финише меня ждал полковник Орлов. «Вы их не сильно?» — мотнул он головой мне за спину. Я повернулся и увидел, как около четырех тел суетятся другие волкодавы. «Пойдемте, полюбуемся на дело ваших рук, курсант», — хмуро сказал мне полковник и зашагал к выходу из трубы. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. С жертв моего гнева уже сняли шлемы и маски. К моему удивлению, среди этих четверых оказались смолов и пасок, которые мутными глазами водили по окружающим и пытались понять, что же с ним произошло. Что характерно, мне их совершенно не было жалко. «Все признаки травматического шока, господин полковник!» — выпрямился, отчитался один из волкодавов. «Скоро должны прийти в себя!» Орлов посмотрел на начавших ворочаться, но еще ничего не соображающих волкодавов, и приказал. «Оставьте с ним кого-нибудь, остальные за мной!» Мы выстроились в колонну по два и пошли за полковником. Всю дорогу, которая заняла минут десять, я чувствовал настороженные взгляды моих коллег. Наконец мы пришли на очередную поляну, но меньшего размера, чем основной полигон, на который стояло несколько зданий разноэтажности с голыми проемами под двери окна. Дождавшись, пока мы перед ним выстроимся, Орлов скомандовал. Все, кроме Пожарского, знают, что надо делать. Приступить. Больше двадцати человек сорвались с места и в хорошем темпе рванули в здание. «Курсант, задача простая и незатейлива», начал мне объяснять полковник. «Заходите в здание и принимайте всех злодеев. Это называется зачистка. В лицее вам должны были объяснять суть этого мероприятия». Он вопросительно посмотрел на меня, на что я кивнул. «Только все это будет проходить в упрощенном варианте. Никого выводить не надо, хватит условного задержания. Считайте, что за вами идет основная группа, которая будет выводить злодеев из здания. Задача ясна?» «Да, господин полковник», — вытянулся я. «И еще, Алексей Александрович пристально посмотрел на меня Орлов. Не надо никого калечить». «Да, господин полковник», — продолжал тянуться я. «Я пойду за вами. внимание на меня не обращать. Пошел». Я на темп первонул в здание, чувствуя присутствие полковника за спиной. Злость после трубы отпустила, но до конца не ушла, а поэтому действовать я начал жестко. Первых троих, обнаруженных мной в одной из комнат недалеко от входа, я просто забил за несколько секунд ударами в четверть силы, не обращая внимания на их попытки сопротивления, и оставил лежать шевеляющиеся тюла у одной из бетонных стен, в прочности которой убедился. Очень уж славно в них врезались и сползали вниз злодеи. Полковник стоял все это время в дверном проеме, наблюдал за картиной избиения своих подчиненных, но не вмешивался. В следующем помещении все повторилось как под копирку, единственное злодеев было четверо. Мне начинала нравиться тренировка по зачистке здания. Все передвижения ограничены, бегать ни за кем не надо, болевые для волкодавов тоже не нужны, бей да бей себе в удовольствие. Единственный затык со мной произошел на втором этаже здания, в одной из последних комнат. Там меня встретили оставшиеся, по моим подсчетам, три злодея один из которых миниатюрной фигурой очень напоминал Вику Вяземскую. Рука у меня на нее не поднялась, хотя двое наших коллег уже лежали на бетонном полу. Девушка не растерялась и, пользуясь своей безнаказанностью, стала меня бить ногами руками, шипя от боли в отбитых конечностях. Конец всему этому положила фраза брошенной ведьмы «Что, князь, ручки об девку боишься замарать?» Все, терпение кончилось. Я схватил ее рукой за шею, притянул к себе и прошипел, еле сдерживая себя. «Лежать!» Вика взвизгнула и обмякла. Я отпустил ее шею, девушка кулем сползла к моим ногам. Заверещала чуйка, и мне с трудом удалось заблокировать удар чьей-то ноги. Увернувшись от руки, я ударил в ответ в те же четверть силы. Мой противник только хекнул и ударил мне коленом в живот. Так сильно во взрослой жизни меня еще не били, как кувалды со всего размаха. Но все равно в детстве на тренировку с делой временоручниками мне доставалось и сильнее. Мой локоть теперь уже в половину силы удачно врезается в солнечное сплетение непонятного противника. Он отлетает, сгруппировавшись бетонную стену, раздается глухой бум и... встает. Я узнаю полковника Орлова, который вновь на меня кидается с налитыми кровью глазами. Что за ерунда происходит? Не похоже это на тренировку, он бьет на полном серьезе. Только успел подумать я, как пришлось отражать следующую атаку. На этот раз застать меня врасплох ему не удалось и все его удары ушли в молоко, но своими действиями полковник вынудил меня отступить к оконному проему. «Он меня что, из окна выкинуть хочет?» — мелькнула догадка. На очередном ударе Орлов слегка провалился вперед, что позволило мне пробить связку. Правый в четверть силы в челюсть, и левый в полсилы опять солнечное сплетение. Отлетевший полковник вставал уже не так резво, но все-таки поднялся и опять на меня кинулся. Краем глаз я заметил, что за нашей схваткой наблюдают, лежа на полу два волкадава и очухавшаяся Вяземская. Но Орлов не дал мне долго им любоваться, попытавшись провести хитрую связь ударов на в жизненно важные части тела. И опять он построил ее так, чтобы я постоянно отступал спиной к оконному проему. Прошел у него последний удар в печень, который, как и в трубе, убил во мне всякую жалость к противнику и сформировал наплевательское отношение к последствиям. Я пробил полковнику в уху в полсил, он опять отлетел к стене и затих. «Ну, сука жандармская, сейчас сам полетаешь». Я схватил Орлова за берцу и поволок к оконному проему. «Князь, нет!» — заверещал женский голос сзади, который привел меня в чувство. Я отпустил ногу Орлова, сам сел рядом и подумал, что с этими тренировками в корпусе мне надо завязывать, иначе я здесь всех коллегами сделаю. Кто потом родину защищать будет? В это время к полковнику кое-как подползли Вяземская и два волкодава. Они оттащили его от меня в сторону и начали бить Орлова по щекам. Через минуту он начал подавать признаки жизни и пришел в себя. Первое, что он сказал, звучало странно. «Ведьма, ты жива?» Убедившись, что Орлов не помирает, я встал и направился на выход. На улицу уже начали собираться волкадавы которые раступились при моем приближении. Добравшись до здания корпуса, я первым делом залез под душ. После этого огненного ада в трубе сделать это было необходимо. Переодевшись в свою гражданскую одежду, я уже было собрался выйти наверх, как в раздевалку зашли Смолов и Пасек, выглядевшие, скажем, прям не очень. — Алексей Александрович, полковник Орлов просил вас задержаться. Он сейчас будет, — сказал мне ротмистр Он уже сказал мне все, что хотел», — ухмыльнулся я. «Да и я ответил на все его вопросы. Так что, аривидерчи, коллеги». Я попытался выйти из раздевалки, но офицеры преградили мне дорогу. «Вы дождетесь, полковника курсант», — набычевший заявил мне Смолов. «Вы, что ли, меня удержите?» — продолжал я ухмыляться. «Будем считать, что я уволился из корпуса. Уступите дорогу». Смолов переглянулся с пасыком тут кивнул, и они разошлись в стороны. Я поднялся на первый этаж, на вахте кинул свой пропуск охраннику на стол и вышел на улицу. «Ты чего так рано Именно такими словами меня встретил Прохор, когда я залез в Ниву. «Уволился», — ответил я. Прохор изменился в лице и потребовал. «Рассказывай». «Поехали уже», — скривился я. «По дороге расскажу». Он завел машину, и мы поехали к воротам, которые против обыкновений никто не спешил открывать. А напротив нам навстречу вышла вся дежурная смена, вооруженная автоматами. «Прохор, приготовься, если что, будем уходить громко», — сказал я своему воспитателю и вышел из машины. «Ваше сельство», — обратился ко мне старшей смены, — Полковник Орлов просил вас задержаться. «Если вы сейчас же не откроете ворота, я их выломаю», — спокойно ответил я ему. «Одну секунду, ваше сельство», — кивнул мне старший, отошел и начал что-то бубнить в рацию. Выслушав ответ, он подал знак одному из своих подчиненных, который метнулся в будку, и ворота стали открываться. Я вернулся в машину, и мы выехали за территорию корпуса. «Рассказывай», — опять потребовал Прохор. Делать было нечего, я рассказал ему про полосу препятствий с трубой, как вырубил этих четверых волкодавов, включая мое непосредственное руководство в лице Смолова Пасека, про городок с зачисткой провоцирующим поведением Вяземской. Отдельно в красках рассказал про ничем не мотивированное нападение Орлова, который точно хотел меня покалечить и любить, да еще и сброситься со второго этажа. Это не мне надо было к психологу идти, а им, вернее, к психиатру. Именно такими словами я закончил свой рассказ. Прохор молчал довольно-таки продолжительное время, после чего заявил. «Звони деду». «Скажи, что мы к нему едем. Пусть глава рода решает, что делать дальше». «Я уже взрослый, и сам буду решать, что делать дальше», — попытался возразить я. «Звони», — говорю, — «взрослый нашелся». Цикнул на меня Прохор, после чего я послушно достал телефон и набрал деда. По телефону главе рода ничего говорить не стало а просто сообщил, что возник срочный повод увидеться. Ответом мне было краткое «жду». К особняку Пожарских мы подъехали в районе восьми часов вечера. По сообщению охраны, князь Пожарский ждал нас в гостевом доме. «Ну, рассказывай, Лёшка, что натворил, если ко мне Вань Карлов на срочную встречу напрашивается». Именно такими словами начался наш разговор. Дед, так же, как и Прохор, выслушал меня, не перебивая, и только в конце начал задавать уточняющие вопросы. «Сколько, говоришь, этих волкодавов было у трубы?» «Четверо». Они многозначительно переглянулись с Прохором. «Хорошо. А после чего на тебя напал полковник Орлов?» «После того, как меня довела Вяземская». «И что ты с ней сделал?» — прищурил глаза старый князь. Приказал ей лежать, ударить рука не поднималась. Глава рода опять посмотрел на Прохора и спросил уже его. «Мог?» «Мог, ваше сятельство», — кивнул тот. Деда глядела меня, как будто в первый раз, и неожиданно вопросил. «Попробуй применить на мне свои способности». «Какие?» — не понял я. «Те, которые вы тренируете с Прохором». «Хорошо». Я понял, что имел в виду старый князь, перешел на темп и потянулся к деду. «Если у Прохора ментальный доспех я чувствовал как бетонную стену, то вот у моего деда это была бетонная дамба, сдерживающая бесконечную мощь. Мне не потребовалось много времени понять, что пробить такое мне пока не под силу. Однако эмоции, как и моего воспитатель я сумел считать. Раздражение и любопытство были превалирующими. «Хватит», — кивнул дед, — «все понятно. Если уж мне было крайне неприятно, то что же почувствовал Вяземская, да и Орло, видимо, краем зацепило». «Деда, ты сейчас о чем?» — не понял я. «О том, внучек, что хочешь ты этого или нет, но твои способности в стрессовой ситуации лезут наружу, ничего с этим не поделать», — ответил мне дед, так и не прояснив до конца произошедшее. «Вот вообще сейчас ничего не понял», — я продолжал тупо пяльться на главу рода. Он вздохнул, оправил пиджак и поправил запонку на рукаве белоснежной рубашки. «В обычном состоянии и стрессовом твоя сила различается, и, судя по всему, очень сильно», — начал терпеливо объяснять мне дед. Видимо, Вяземскую ты пробил. Досталось и Орлову, вот он и взбеленился. Думая, что ты ведьму эту убил. Дед усмехнулся. А вообще, Ванька наверняка сам все это подстроил с полосой препятствий и с зачисткой. Раскачать тебя решил. Вот в ухо и получил болезненный. А теперь названивает. После объяснения деда я взглянул на ситуацию под другим углом. Так это получается, что он не специально на меня напал, а Вяземскую защищал. Я посмотрел на старого князя, потом на Прохора. На их лицах я прочитал только скептицизма. Дед сказал... Начнем с того, что они в этой трубе выставили против тебя четырех воевод, что не укладывается ни в какие рамки. Молодец, что решился пройти это испытание и выдержал его с честью. Дед даже выпрямился на кресле, да и Прохор сделал соответствующее моменту лицо. Я бы на твоем месте потом этих четверых затейников просто убил бы, несмотря ни на какие последствия. Это было произнесено старым князем так обыденно, что у меня аж мурашки по телу побежали. Прохор, что характерно, лишь согласно кивнул. Обычно, Лёшка, четверых крепких воевод хватает, чтобы убить среднего абсолюта. Делай выводы. Он пристально на меня посмотрел. Дальше. Вяземская в последней комнате оказалась совсем не случайно и расчёт Орлова был именно на то, чтобы ты не стал её защищать, как остальных. И расчёт графа оказался верен, но всё пошло не так с того момента, как она тебя спровоцировала на эти твои штучки. Понял теперь? Понял, кивнул я. Что дальше делать будем? Усмехнулся дед. Не знаю, но в корпусе с его постоянными подставами служить я больше не хочу. Твердо ответил я. «Ты ты не гони, лёшка успокойся, приди в себя, а потом поговорим». Продолжал улыбаться дед. «Вел ты себя достойно, честь рода не заморал, да и нос, вернее ухо, всяким там любопытным слегка прищемил. Так что отдыхай, тренируйся с Прохором, а там посмотрим. Договорились?» «Договорились, деда», — кивнул я. По своему обыкновению глава рода позаботился о нашем ужине. Стол на первом этаже был накрыт. После трапезы дед проводил нас до машины, напомнив мне о посещении ателье. У меня сейчас будет больше свободного времени, так что до конца недели обязательно заеду. Заверил я его. Хорошо. Йосиф предупрежден и ждет. Когда Волгу не пустили дальше ворот особняка Пожарских, граф Орлов окончательно уверился, что разговор предстоит не из самых легких. Он вылез из машины и направился к калитке, трогая распухшее левое ухо. Сотрудник службы безопасности Пожарских проводил его до кабинета хозяина особняка. — Добрый вечер, Михаил Николаевич! — кивнул он Пожарскому, который сидел в кресле и даже не подумал встать, чтобы поприветствовать гостя. — Присаживайся, Ваня, в ногах правды нет. Впрочем, нет ее и в заднице, — усмехнулся хозяин особняка. — С чем пожаловал? — Повиниться приехал за внук твоего, Михаил Николаевич, — ответил полковник, устраиваясь в кресле напротив. — Он ведь тебе уже все рассказал? — Конечно, рассказал, — опять усмехнулся князь. — Кому ему еще идти бедами своими делиться, сиротинушке? «Так что же в Ясене вот такого произошло, если у тебя даже ухо опухло?» Граф было потянулся рукой к уху, но вовремя себя одернул. Сначала неудачно на полосе препятствий получилось. Не думали мы, что он в эту трубу сунется. Хотели показать Алексею ограниченность даже его способностей. А он эту трубу прошел, ну и вломил на психи всем четверым воеводам. Орлов опустил голову. А потом в городе начал уж слишком жестко проводить зачистку. Когда он не захотел Вяземскую бить, она его и спровоцировала. Алексей схватил ее за шею и тут шабанул такой жутью. Ведьма заорала и на пол упала. Я и подумал, что он ее убил. Вот и не сдержался. — Ты же боевой офицер, Ваня, повел себя как курсант необстрельный, — хмыкнул князь. — Да и кажется не дружок, что ты специально внука моего провоцировал все это время. — Я о своих сотрудниках должен знать все, — скинулся и твердо заявил граф. — А тебе сказали, Ваня, что лёшка тебя в окно выкинуть хотел, как и ты его? — Опять хмыкнул Пожарский. — Да, — кивнул Орлов. Благодари ведьму свою, она лёжку остановила. Иначе лежал бы ты сейчас в реанимации, в лучшем случае, а не в умный разговоры тут разговаривал. Да и в церковь сходи, самую дорогую свечку поставь за здравие раба Божьего Алексея, который тебя, дурака, не убил. То же самое тем своим четырём офицерам, скажи, легко считай, отделались. Орлов вскочил и попытался что-то сказать, но после властного жеста князя упал обратно в кресло. С минуту в кабинете стояла тишина. — Я хотел бы извиниться и перед Алексеем Александровичем, и перед вами, — сказал, наконец, Орлов. «Конечно, Ваня, конечно!» На князя прям-таки напала игривость. «Какое из своих предприятий в качестве извинения отдашь внуку? Ликер-водочный завод или металлургический?» «У графа Орлова все похолодело в груди». «Все, что сегодня произошло, касается только службы в корпусе», возразил он, «а значит, не подпадает под обычный гражданский оборот». «Ты это будешь в имперской канцелярии объяснять?» Князь уже совсем не был похож на радушного хозяина. «Если доживешь». Граф Орлов почувствовал, как кресло под ним начало гореть, Да и обстановка в кабинете поплыла. Вспыхнул журнальный столик, занимался огнем стол за спиной князя. «Ты войны родов хочешь, Ваня!» Буквально прошипел Пожарский. «Догадайся, что в этом случае я с твоими родственниками сделаю, после таких экспериментов с моим внуком!» «Простите меня, Михаил Николаевич!» Орлов вскочил, не обращая внимания на огонь. «Такого больше не повторится!» Пожарский пару мгновений разглядывал графа, после чего крикнул. семён В кабинет шустро вошел седенький старичок благообразного вида. «Ты что творишь, барин? Снова понервничал!» — возопил он и начал водой тушить все пламени. «Опять обстановку всю менять, сколько ж можно?» — ворчал он. «Отойди, Ваня, сюртук испачкаешь». Он бесцеремонно отодвинул в сторону графа. «Шли бы вы сиятельства в сад свой разговор разговаривать, а то, не дай бог, дом спалите!» Оба сиятельства послушно покинули кабинет, спустились по лестнице и вышли из дома в сад. «Ваня, ты понимаешь, что твой род моему теперь должен?» — спросил Пожарский. «Понимаю, Михаил Николаевич, вину свою признаю и долго не отказываюсь», — кивнул Орлов. «Но при всем при этом мне не хотелось бы терять такого ценного сотрудника». «Очень уж он на вас зол, сотрудник этот», — усмехнулся князь. «Ему время надо, может, и отойдет». «Хорошо, Михаил Николаевич, дайте знать, если это произойдет». «Договорились, полковник». «Садись», — указал мне Прохор на барный стул, а сам открыл холодильник и достал бутылку водки. На рюмке мой воспитатель размениваться не стал, а разлил водку по стаканам. «Пей», — скомандовало мне. Я послушно выпил. «Вины твоей в произошедшем нет никакой, так что рефлексировать не надо», — Прохор сделал вид, что с трудом выговорил модное словечко. «В том, что не покалечил этих волкодавов, молодец. На полковника Орлова не сильно обижайся. Главная его ошибка в том, что он ни с тобой не советуется, ни с дедом твоим. Да и у меня ничего не спрашивают а сам все хочет выяснить». Вот и устраивает постоянные провокации, ставит твое здоровье и жизнь под угрозу. Но об этом мы с тобой завтра поговорим. А сейчас давай еще по одной спать. Подружку предупреди, что не придешь. Он разлил нам остатки водки. — Хорошо, Прохор. И еще, постарайся не злиться по пустякам, держи себя в руках. Видишь, к чему приводят выплески твоей силы. — Вижу, — опустил голову я. — ну я-то с этим ничего поделать не могу. — Будем тренироваться, — успокоил меня Прохор. — А сейчас иди спать. На следующий день в среду я с самого утра почувствовал себя свободней что ли. Мне не надо было больше ехать в этот корпус, я, наконец, мог заняться своими делами. Больше времени проводить с Лесей, с Сашкой, со своими университетскими друзьями. Даже обещанные тренировки с Прохором меня не особо смущали. Издеваться он, конечно, надо мной любил и умел, но таких пакостей, как в ОКЖ, точно не делал. Именно такое мое хорошее настроение и позволило Андрею Долгорукому уговорить меня поиграть вечером на бильярде. Юсупова и Долгорукая, услышав наш разговор, робко намекнули на мое обещание потренировать и их. Настроение было хорошим, и я согласился. После занятия в университетском кафе данная информация была донесена и до Шереметьевой, которая пообещала, что будет тоже. «Девушки, только у меня условия», — усмехнулся я. «Мы заранее на все согласны», — заявила Юсупова, а Долгорукая с Шереметьевой кивнули. «Форма одежды строгая, никаких платьев и глубоких вырезов», — снова усмехнулся я. «Так нечестно». Юсупова сделал вид, что такие условия для нее совершенно неприемлемы, подружки поддержали. «Значит, никакой тренировки не будет», — заулыбался я. «Мы подумаем», — за всех ответила Шереметьева. Когда мы прощались, Андрей отвел меня в сторону и сказал. «Они точно заявятся, можешь даже не сомневаться. Во сколько будешь?» «В районе 7 Я сегодня как раз собирался к портному жилетку заказывать. От него и поеду в метрополию. Отлично, будут там тебя ждать». Но к портному мне ехать не получилось. Уже около подъезда я услышал, как меня кто-то окликнул женским голосом. «Алексей!» Я обернулся и увидел Вику Вяземскую, выходящую из своей красной лады. С другой стороны улицы ко мне быстрым шагом направились два молодых человека из СБ Пожарских. Я поднял руку и сказал им «все нормально». Молодые люди остановились и, несмотря на мои слова, продолжали подозрительно смотреть на девушку. «А мне казалось, князь, что вам защита не нужна?» — усмехнулась она. «А это не меня защищают, а от меня». Улыбнулся я и услышал хмэканье за спиной. «Поговорим?» — спросила она уже серьезно. «Прошу». Я указал ей рукой на соседнюю дверь ресторана. Мы зашли внутрь и устроились за одним из столиков. Вяземское меню смотреть не стало, а просто попросил официанта принести кофе. Я заказал то же самое. «Прежде всего», — начала девушка, — «я хотел бы извиниться за свое недостойное поведение». Я молчал. в алексе должны меня понять». Она начала заводиться. «Я всегда требовала в подразделении такого же отношения к себе, как и другим офицерам. А меня все оберегают. Вот и вы туда же». «Я вас понял, Виктория, и уже сам хочу извиниться за...» Сказал я, но тут заметил, как девушку передернуло. «Орлов запретил нам все это все обсуждать», — прервала она меня. «Мы даже втроем отдельную бумагу подписали. Все в подразделении знают о том, что что-то произошло, но не спрашивают. Ну еще наверняка Смолов с Пасиком в курсе». «Виктория, я же просила, просто Вика». «Хорошо, Вика». Мне это все уже неинтересно, я уволился из корпуса. Уволился? Это ты из Орлова, что ли? И из-за него тоже. Эксперименты на себе я не позволю ставить никому. Какие еще эксперименты? Ты что несешь? Сначала удивилась она, потом девушку понесло. А теперь послушай меня. Ты что, себе возомнил? Эксперименты над ним ставят. Да над нами каждый день из на этой службе издеваются, чтобы потом, после очередного задержания, мы живым вернулись. А ему тут обидно, видите ли, стало. Вырасти сначала, а потом... Это все звучало очень обидно двойне обидно это было потому, что присутствовала большая доля истины. в Втройне — потому что звучало из уст девушки. «Хватит!» — не выдержал я. Вяземская опять, как тогда в городке, взвизгла и обмякала на стуле. Официент, несший нам кофе, грохнулся на пол. Администратора не стало видно из-за стойки, в ресторан забежали орлов, смолов и пасек. пожарски успокойся!» — заорал мне полковник. Следующими, кто ворвался в ресторан, были мои охранники, которых тут же мордой в пол уложил штаб-ротмистр. «Как же вы меня все достали?» — подумал я и встал из-за стола и попытался подойти к Вяземской. «Не надо, Алексей, мы сами», — уже спокойно сказал Орлов. Я послушно отошел в сторону и начал наблюдать, как полковник с ротмистром приводят в чувство Вику, а пасыка ребята из службы безопасности, которым он объяснил ситуацию, занялись администратором-официантом. Когда все трое начали подавать признаки жизни, ко мне подошел Смолов и попытался взять под локоток, чтобы отвести в сторонку. «Руки!» — бросил я ему. Ротмистр отшатнулся и побледнел. «Назад, Смолов!» — рявкнул полковник, а потом добавил мне уже спокойным голосом. «Алексей, успокойся, он не хотел ничего такого. Можно мне с тобой поговорить?» «Нет, нельзя. Собирайте Вяземскую уходите. Мне еще тут с рестораном разбираться. будьте за мной следить, я за себя не отвечаю». В этот момент в ресторан зашел Прохор. Окинув взглядом в зал, он громко сказал. «Господин полковник, при всем уважении, но я звоню князю Пожарскому. На этот раз так легко, не отделайтесь!» Орлов изменился в лице и попросил. «Прохор, можно на минутку?» на что тот кивнул, и они вышли на улицу. Вяземская уже окончательно пришла в себя и старался на меня не смотреть. «Попрошу освободить помещение», — спокойно сказал я Смолову. Тут и не подумал возражать, кивнул, помог девушке встать, они втроем с спасыком направились на выход. Ребята из СБ встали у дверей и всем своим видом показывали, что граница на замке, а враг не пройдет. Как-то комментировать то, что их как щенков уложил офицер корпуса, я не стал, Не им тягаться с пасаком в подготовке, а вот персонал русской избы моральный и физический вред надо было компенсировать. Я показал знаками одному из молодых людей на администратора официанта, которые приходили в себя за одним из столиков, расположенных ближе к входу. Меня поняли правильно, и секунд через тридцать сотрудники ресторана стояли передо мной. «Юра», — обратился к охраннику, — «вы остальной персонал проверили?» «Да, ваше сельство», — кивнул он, — «пострадавших нет, испужались только сильно». «Хорошо, Юра, можешь идти». — Администратор официант меня боялись, и очень сильно. «Вы — Вы мне знаете? — спросил я. — Да, ваше сельство. — закивали они. — Прошу прощения за этот неприятный инцидент. В какую сумму вы оцениваете причиненную ущерб? — Ни в какое ваше сельство, — залепетал администратор. — Всякое случается. Мы всегда рады вас видеть в нашем ресторане. — Тысяча рублей хватит? — Мы не возьмем такие деньги, — замотал головой администратор. — Вы мне перечить будете? — я добавил в голос аристократической спеси, как учил Прохор. Реакция была неожиданной. Официанты, а вслед за ним администратор, бухнулись на колени и заголосили. «Не погуби, ваше сиятельство!» Я мысленно плюнул, уже хотел приказать им встать, как в дверях показался мой воспитатель, который быстро разрулил неудобную ситуацию. «Брысь по местам!» Работников ресторана как ветром сдуло. «Пошли домой, монстра!» — хмыкнул Прохор. «Разговор есть!» Когда мы поднялись в квартиру, он указал мне на диван, а сам сел в кресло. «Короче, ситуация такая», — начал мой воспитатель. «Это ведьма твоя, Вяземская которая еще вчера в неадеквате была. Орлову заявила, что это она во всем произошедшем виновата. Да и сегодня на службу приехала в скверном настроении, а с обеда отпросилась, сославшись на плохое самочувствие, не забыв при этом залезть в базу данных и узнать фактический адрес твоего проживания. Полковник с этими двумя своими гавриками решили, что она поедет к тебе и будет просить прощения за то, что тебя довела. Ты размякнешь от искренности женских слез и сладких речей, а они потом в подходящий момент и сами повинятся». Ваш разговор они слушали дистанционно, там у них машинка специальная стояла. А когда деваху понесло, они и поняли, что ведьма сейчас опять нарвется, и уже сами кинулись в ресторан, пока ты дров не наломал». Прохор ухмыльнулся. «Если бы полковник эту запись мне не дал послушать, хрен бы я ему поверил, что они здесь как бы не при делах». «Прохор, а как быть со словами Вяземской о том, что их там всех на грань тренируют?» — спросил серьезный я. «Уверен, что Вика говорила обидно, но вполне искренне». Так, про Вяземскую я тебе чуть позже кое-какую информацию сообщу, сейчас послушай насчет тренировок. Я тебе вчера вечером обещал до конца все рассказать, так вот. Мой воспитатель встал и налил себе воды. Это только в школах детей щадят, да и то не особо по себе, знаешь. А так на грани тренируют не только в корпусе, но и в армии, и на флоте, и в полиции, и даже в СБ родов. Везде есть свои методики подготовки, исходя из специфики службы. Рассчитаны эти методики на стандартный человеческий материал. А ты у нас, если можно так выразиться, совсем нестандартный. «Вот и не знает полковник Орлов пределы твоих возможностей и в меру своего разумения предыдущего опыта пытается постоянно доводить тебя до грани, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. С тобой не советуется, ничего не спрашивает, главу рода в известность не ставит. А ведь ты даже присягу не принял. Одно дело тренировать до кровавых соплей по многократно проверенной схеме, а другое, как тебя, когда точно не знаешь всех последствий». Прохор прервался отпил воды. «Вот скажи мне, была ли хоть одна тренировка в корпусе без какой-нибудь подлянки?» «Нет». Все эти подлянки на самом деле вещь сама по себе отличная. Ты всегда готов к неожиданностям, не расслабляешься и получаешь незаменимый опыт действий в экстремальной ситуации, который тебе поможет выжить в реальном бою. Но!» – мой воспитатель многозначительно поднял палец. «Не на третью неделю тренировок, когда ты своего курсант еще не знаешь и даже не догадываешься о его возможностях. Додумались тоже четырех воевод на трубу выставить в надежде, что ты туда не сунешься, а потом сказать тебе, что надо больше тренироваться, и ты не так уж и хорош». «А ты откуда знаешь?» — не поверил я. «Орлов вчера дед покаялся». Так вот, значит, чем объяснялась та глумливая улыбка Смолова. «Да играв хорош, когда Вяземскую полез защищать. А ты, на секундочку, такой же его сотрудник, как и она. На тренировках всякое случается, несчастные случаи тоже. И вообще, все надо делать постепенно, иначе человек может сломаться». «Я же не сломался?» — возразил я ему. «Не сломался?» — кивнул Прохор. «Все гораздо хуже». И в этом я сегодня убедился, когда в ресторане увидел, какими глазами ты на этих жандармов смотришь. Ты же их порвать был готов, так? Так. А знаешь, почему? Почему? Потому что они все еще думают, что могут тебе приказывать. А ты так не думаешь, потому что перестал уважать своих командиров. Ведь так? Он пристально на меня посмотрел. А я попытался прислушаться к своим чувствам, которые говорили мне, что мой воспитатель прав. Точно так же я относился к нашему учителю по военной подготовке в лицее, который совершенно не ценил мою способность держать ментальный доспех, оставил во главу угла владение стихиями, несмотря на то, что я выигрывал все поединки. Тот разговор с Прохором после обсуждения моего первого учебного боя в классе заронил во мне первые сомнения в авторитете учителя, а потом я ему просто подчинялся по совету того же Прохора. «Так», — кивнул я, — «вот и забудь про них, особенно после сегодняшнего. Дед, я думаю, тебя поддержит. Теперь по Вяземской. Что мне сказал Орлов?» До корпуса она служила в охране императрицы. Про валькирия я рассказывал, я кивнул. Вышла замуж за некого Игоря Вяземского, офицера из Волкодавов. На каком-то задержании он погиб, после чего вдова попросила императрицы перевода в корпус. Ей не отказали, тем более, что все данные у нее для этого были. К ней в подразделении очень хорошо относятся и всячески оберегают, отчего она сильно бесится. Тренируется до иступления, с полигона приходится выгонять в приказном порядке. Орлов предупредил, что на ее слова обижаться не стоит. Когда дело доходит до службы, Вяземская иногда слегка теряет контроль и может наговорить всякого «Да, некрасиво получилось», — прокомментировал я. «Успокоился? Сиди здесь, а я пошел главе рода звонить». Прохор закрылся в кабинете и вышел минут через пятнадцать. «На, с дедом поговори», — протянул мне телефон. лёшка услышал я голос деда, — «Прохор мне все рассказал. Его мнение о том, что с Орлом тебе больше не надо связываться, я поддерживаю. Так что учись и потихоньку с Прохором тренируйся». Закончив разговор, я вспомнил про ресторан. Я тысячу рублей администратору официанту пообещал за причиненное неудобства Сегодня в метрополии в банкомате сниму. Сможешь завтра передать? — А не жирно будет, — хмыкнул Прохор, но увидев, что я нахмурился, сказал. — Никаких денег тебе снимать не надо, я завтра с главой рода этот вопрос решу. Наличку привезут, нечего свои тратить. — Смотри сам, — кивнул я. Уже на подъезде в Кьяснево у полковника Орлова запиликов в кармане телефон. Увидев фамилию вызывавшего абонента, граф поморщился, но трубку взял. «Ванюша!» — услышал ласковый голос князя Пожарского. «Ты и совсем предупреждения не понимаешь». «Мих!» — попытался ответить Орлов. «Молчи, Ванюша, и слушай. Твой урод теперь должен моему еще больше. Можешь что-нибудь сказать?» «Да, Михаил Николаевич», — убито согласился полковник. «Вот и чудно. А теперь слушай дальше, Ванюша. К Лешке не вздумай приближаться даже на пушечный выстрел. И этих своих двоих предупреди. Как понял, прием!» понял Михаил Николаевич, на что в трубке заиграл сигнал от боя Еще минуту полковник сдерживал себя от того, чтобы не раздавить телефон в руке, но, взяв себя в руки, положил его в карман. Винить надо было только себя. «Да, переборщили мы со смолом и пасеком с этим камнем», подумал граф Орлов и потер левое ухо. Когда я уже собрался в метрополию, меня остановил Прохор. «Присядь-ка на минутку». Он дождался, когда я послушно сяду на диван в гостиной. Ещё раз хочу напомнить тебе о твоём раздражении, выливающемся сам знаешь во что. Он посмотрел на меня серьёзно. Хоть из дом тебе не выпускай монстр такую. Так это у меня на жандармов аллергия, улыбнулся я. Как увижу, сразу руки зудеть начинают. На других эту аллергию пока не замечал. Вот и постарайся себя в этих руках держать, Алексей. Мой воспитатель не принял шутливого тона. Иначе придётся тебе академический отпуск брать и ехать в Смоленское имени нервы восстанавливать. Я понял, Прохор. иди уже горе луковая. В Метрополию, как и в прошлый раз, я поехал на Волге. Процедура встречи с открыванием двери, приветствиями и моим спесивым видом повторилась. Андрей опять был в бильярдной уже разминался, девушек еще не было. На мой вопрос о наших красавицах Долгорукий ответил. «Будут позже, в СПА пошли, на свои эти процедуры». До появления девушек мы сумели сыграть три партии в Сибирку, две из которых я позволил себе выиграть. Андрей горел желанием сравнять счет, но не успел. «Добрый вечер, мальчики!» — услышали мы голос Ингию Суповой. «А вот и мы». Подружки подошли к нам со стороны спортбара, видимо, спустились по запасной лестнице. Условия моего дресс-кода они выполнили. Все трое были в джинсах, кроссовках и рубашках с длинным рукавом. Одобрительных осмотрев, я кивнул и сказал с улыбкой. «Ведь можете, когда хотите». «Да, мы такие», — гордо выпрямилась Наталья Долгорукая, отчего ее рубашка натянулась на груди. «А еще мы крестиком умеем вышивать. И на бильярде очень хотим научиться». Это была уже Юсупова. «Хорошо, девушки, приступим», — продолжал улыбаться я. «Андрей, ты же мне поможешь?» «Куда я денусь?» — махнул рукой он. В следующие 15 минут я объяснял и показывал нашим красавицам основы классической стойки. Они делали вид, что эта информация является для них крайне важной и необходимой. Оживились по-настоящему не только тогда, когда мы перешли к практическим упражнениям. Первое показать, что она усвоила, вызвалась Инга Юсупова. Получилось очень эффектно, но крайне неэффективно. Инга изо всех сил демонстрировала непонимание того, что я от нее хочу, и в конце концов просто потребовала поправить ее стойку моими руками. Под ухмылки Долгоруких и Шереметью я начал исправлять ошибки Юсуповой. Через некоторое время мне это удалось, и настал черед Долгорукой. С ней, в силу природной скромности девушки, пришлось провозиться гораздо меньше. Больше всего времени я потратил на Аню Шереметью, которая оторвалась по полной, задавая мне кучу уточняющих вопросов с обязательным «покажи на мне». Следующим упражнением было простое введение кия с попаданием между двух мелков. Стоило нам с Андреем отвлечься, как мы с ним поняли весь коварный замысел подружек. Девушки послушно стояли в стойках, водили киями, стараясь попасть между мелков. ну вот верхние пуговки на их рубашках были расстегнуты практически до неприличного уровня. Особенно это было заметно у Шереметьевой. Казалось, что ее грудь вот-вот выскочит наружу. Мы с Андреем замерли, растерялись. Очень уж были неожиданные мертаморфозы. — Молодцы, девушки, — наконец сказал я и сглотнул. — Так и стойте. Следите за тем, чтобы мелки не выва... Фу, чтобы мелкие не задевались. «Хорошо, тренер!» — дружно сказали подружки. Хватило их еще минут на пять, после чего они распрямились и начали потягиваться, комментируя это тем, что у них с привычки заболели спины. Пуговки при этом девушки так и не застегивали. «Андрей», — обратился к нему громко, — «а не кажется ли тебе, что наши красавицы тренируются где-то помимо вашего клуба? Очень уж синхронно у них все получается». «Да, Алексей, мне тоже так показалось», — кивнул он. Подружки переглянулись, и за всех ответила Шереметьево. «Готовились, грешны Но разве вам не понравилось?» Мы с Андреем переглянулись, и я ответил. «Конечно, понравилось». Тут бесцеремонно влезла Юсупова. «Алексей, когда следующая тренировка?» «На следующей неделе вас устроят?» — улыбнулся я. да опять дружно ответили подружки. Дома я был уже в одиннадцатом часу вечера, и, отчитавшись Прохору об отсутствии инцидентов, пошел к Алексии. «Леша, давай в пятницу на эту выставку художественную сходим, а потом в приют на танцульке». «Давай, Лесь». В кабинете высокопоставленного чиновника у стены, вытянувшейся, боясь пошевелиться, стояли три офицера отдельного корпуса жандармов в форме со всеми полагающимися к ношению наградами. Полковник граф Орлов, ротмистер Смолов и штаб ротмистер Пасек. Попали они на эту аудиенцию после трехчасового ожидания в приемной. Хозяин кабинета не обращал на жандармов никакого внимания, а занимался тем, что просматривал на огромной плазменной панели видеозапись прохождения плац и препятствий неизвестным волкодавам, лицо которого было закрыто маской и тактическим шлемом. Доклятые трубы офицера от чиновника слышали лишь «неплохо» и «хм». Когда же боец после секундного раздумия, прикрыв лицо руками, нырнул в трубу навстречу бушующему пламени, послышалось «молодец». Выход волкодава из трубы был крайне фееричен, особенно красиво это смотрелось при замедленной видеозаписи. Монтажер точно знал, на что обратить внимание хозяина кабинета. Вот из трубы появляется человеческий силуэт, объятый пламенем, Вот этот силуэт наносит удар ближнему противнику, который буквально взлетает в воздух, не успев среагировать. Затем той же печальной участи подвергается второй, третий, четвертый. «Как он их!» — не удержался чиновник. Даже странно, что живы остались. Смолов и Пасек побледнели, изо всех сил постарались не тереть до сих пор ноющую грудь. Тем не менее, видеозапись продолжалась. Вот крупным планом показали лежащие тела в камуфляже, возле которых суетились другие камуфлированные. А вот нахмуренное лицо полковника Орлова. Кадр сменился, и плазменная панель показывала панораму городка с выстроившимися волкодавами. Шеренга и побежали к одному из зданий за исключением двух человек — полковника Орлова и еще одного бойца, которые разговаривали между собой. Получив какие-то указания от командира, этот боец тоже понесся в здание. За ним, заметно отставая, полковник. Следующий кадр, видимо, тот же боец ворвался в помещение и начал в буквальном смысле избивать своих коллег. «Злой после трубы, наверное», — ухмыльнулся чиновник, не отрывая взгляда от панели. Не забыл монтажёр показать крупным планом морщащееся лицо полковника Орлова, наблюдающего за экзекуцией. Таких комнат, злой выкладав, прошел еще четыре. В последнее все у него пошло несколько не так, как в предыдущих. Уложив двоих, третьего почему-то трогать не стал и даже пустил руки. «А это у нас, судя по всему, госпожа Вяземская», — пробормотал хозяин кабинета. Госпожа Вяземская тем временем начала использовать коллегу в виде макевары, отрабатывая на нем удары руками и ногами. Внезапно неуловимым движением Волкодав схватил девушку за шею, притянул к себе и практически вплотную, и отпустил, а Вяземская упала на бетонный пол. — Фи, как бескультурно, даму за шею, — усмехнулся чиновник. Кадр сменился перекошенным лицом Орлова, который начал двигаться внутри комнаты. — А вот у нас и защитник девичьей чести. Следующий кадр показал полковника, попытавшуюся нанести удар ногой стоящему к нему боком Волкодаву. Этот удар был с трудом, но заблокирован последним. Удар рукой полковник тоже не прошел, зато это получилось у его подчиненного. Впрочем, Орлов не обратил на это особого внимания. Он извернулся и ударил коленом в живот волкадаву который ответил полковнику локтем в грудь. Полет графа до стены был показан в замедленном темпе. Красиво! Деланно восхитился чиновник. А кино тем временем продолжалось. Полковник поднялся и вновь кинулся на волкодава, причем было видно, что свою атаку он строит таким образом, чтобы оттеснить противника к оконному проему. Ни один удар Орлова не прошел, Волкодав был явно быстрее, но к окну все же отступил. Подловив полковника на очередном ударе, он ответил сам, правой рукой в челюсть и левой в солнечное сплетение. «Опять!» — удивился хозяин кабинета, наблюдая уже не такой красивый полет Орлова. «Это же, наверное, очень больно!» Орлов поднялся, и было заметно, что с трудом. Но скорость, с которой он опять кинулся на Волкодава, говорила о том, что силы остались. И опять монтажер решил добавить в фильме драматизма. В кадре появились лежащие на бетонном полу и пытающиеся встать три волкадава Даже при наличии у них на лицах масок и шлемов становилось понятно, что они наблюдают за схваткой. «Какое напряжение! В жизни такое редко встретишь!» — продолжал глумиться чиновник. А на видеозаписи у полковника открылось второе дыхание. Он вновь начал теснить волкадава к окну, даже умудрился попасть тому в район печени, но сам получил удар в голову, от которого опять улетел к стене. «Смотрите, мой самый любимый момент начинается», — заявил хозяин кабинета. А на плазменной панели волкодав подходит к телу Орлова, хватает его за берцу и тащит к окну. Кадр меняется. Один из лежащих волкадавов тянет руку в немом крики. Опять в кадре появляется злой волкодав, который замирает отпускает ногу полковника, после чего обессильно опускается рядом на бетонный пол. Следующий кадр — одинокая фигура в камуфляже и шлеме, уходящей по лесной тропинке вдаль. А на этом моменте у меня каждый раз скупая мужская слеза выступает. Ничего с собой поделать не могу. Патетически поделился сокровенным чиновник. И добавил уже совершенно другим тоном. «Кино из русской избы смотреть не будем. Содержание знаете. Свободны». В приемной господ офицеров проводил насмешливый взгляд помощника, который знал, какую фильму патрон должен был им показать. Уже на улице чуть отошедший Смолов поинтересовался у Орлова. «Иван Васильевич, что это было? Нам ведь ни слова не сказали, только видеозапись продемонстрировали, которая у нас и так есть». «Это нас, Витя. Так красиво в дерьмо по самую макушку опустили». Показали свое неудовольствие одновременно дали понять, что все про нас знают, спокойно ответил граф, привыкший за годы службы еще и не к таким закидонам начальства. Камень стуканул, в лес пасек. «Да при тут камень? Сказал же, что про нас все знают!» Начал заводиться полковник. «Сами мы виноваты в произошедшем. Прикиньте, что нам лишний раз показали этой фильмы. Был у нас сотрудник, который всех нас вместе взятых стоит, а мы его проебали. И ушел блядь, в закат. Что тут непонятного?» И теперь последует орку выводы с выдачей нам всем орденов Сутулова с закруткой на спине. Готовьтесь, господа офицеры, всю вину возьму на себя, но, боюсь, это не поможет».